путешествие. Сегодня мама уложила ее спать еще раньше обычного. Как всегда, дважды измерила ей температуру, дала попить, попробовав перед этим воду в стакане, расчесала ее длинные белые волосы и укутала, спросив, не зябнет ли она. Потом, как всегда, долго стояла на пороге спальни и глядела на неё с какой-то неуверенной улыбкой пока, наконец, не решилась открыть дверь и уйти, шелестя платьем. Теперь Виктория лежала одна, глядя в потолок. Мама не прикрыла за собой дверь, она никогда ее не закрывала. «Мама!» Поэтому из гостиной сюда доносились приглушенные голоса. В доме большей частью царила тишина, иногда звучала музыка, но голоса очень редко. Виктории совсем не хотелось спать. И хотелось туда, в гостиную, где голоса. Одеяло так плотно укутывало ее, что она едва могла пошевелить пальцами ног. На ее месте обычная маленькая девочка стала бы брыкаться, плакать и звать маму, но Виктория была необычной девочкой. Виктория не плакала. Никогда. Виктория не ходила. Никогда. По крайней мере, вторая Виктория. Настоящая же Виктория... Выпуталась из одеяла, спустила ноги на пол и подошла к незатворенной двери. Поколебавшись, как только что мама, она обернулась и посмотрела на кровать. Там лежала маленькая девочка. Лежала и смотрела в потолок. Ее лицо, губы и волосы были такими же белыми, как подушка. Виктория знала, что находится сейчас одновременно и в постели, и на пороге, но не испытывала при этом ни страха, ни удивления, скорее чувствовала себя виноватой, как в тех случаях, когда пробовала самостоятельно выбраться из высокого детского стула, и мама в панике бежала к ней на помощь. Виктория никогда долго не колебалась. Позыв к путешествию неизменно оказывался сильнее сомнений. Она... Бесшумно выбралась в коридор, ощущая себя необыкновенно легкой, куда более легкой, чем вторая Виктория. Такой же легкой, как пена в ванне. Когда она погружалась в пенную воду с головой, вызывая испуганные крики мамы, все предметы виделись ей совсем иначе, их контуры колебались, краски становились расплывчатыми. Виктория взглянула на себя в большое зеркало — Его поверхность напоминала водоворот, точно такой же бывал на дне ванны, когда мама вынимала затычку. Виктория легко, как мыльный пузырек, запрыгала вниз по ступенькам парадной лестницы. Ее притягивали голоса в гостиной. Пересекая вестибюль, она почувствовала чье-то присутствие за входной дверью, которую оставили приоткрытой. Девочка выглянула наружу сначала она увидела только осенние деревья качавшиеся под ветром шел дождь он шел каждый день и хотя этот дождь был не настоящий никого не мочил виктория предпочитала солнечные дни она проводила глазами птицу парившую в небе но знала что и птица тоже не настояящиее снаружи все было не настоящее так сказала ей мама виктория спрашивала себя Как же выглядит настоящий дождь, настоящие деревья настоящие птицы. Крестный не водил ее туда, где можно было ими любоваться, а сама она ни разу не осмелилась покинуть дом во время своих путешествий. Внезапно Виктория увидела дыру, огромную дыру, прямо посреди парка. И в этом месте не росли деревья и трава, не шел дождь, там не было ничего, кроме пыльного паркета, а прямо перед ней на крыльце сидели двое. «Дама» с разными глазами и «Рыжий-прирыжий добряк» — друзья крёстного. Хотя Виктория подошла ближе, ни тот, ни другая её не заметили. Они разговаривали. Она уже стояла совсем рядом, но их голоса всё равно оставались далёкими и искажёнными. «Что-то он долго возится, наш аристократ», — ворчала дама с разными глазами. «Аркантера сама собой не найдётся». А этот замок мне опротивил в конец. Здесь полно иллюзий, прямо не знаешь, куда смотреть. И она послала плевок в большую дыру. Виктория попятилась. Однажды во время своего путешествия она прошла перед дамой с разными глазами и тут же очутилась на месте второй Виктории, то есть в постели. Может, дама с разными глазами и не могла ее видеть, но все же лучше держаться от нее подальше. Очень уж она странная. Рыжий-прирыжий добряк облокотился на ступеньку, и Виктория увидела его улыбку, такую плотоядную, словно ему вдруг пришло на ум съесть даму с разными глазами. «Ну, лично я прекрасно знаю, куда мне смотреть». Дама с разными глазами надвинула фуражку на глаза, и дыра в центре парка мгновенно стала невидимой, как и ее лицо. «Я серьезно говорю, Рене, с тех пор, как умерла матушка Хильдегард». Я себя чувствую здесь не на своем месте, как и в небограде, как и на всем полюсе. Мне плевать на то, что все эти дворянчики меня презирают, я им отвечаю тем же. Но до чего же противно смотреть на наших бывших товарищей, которые стелются передо мной, как последние трусы? Хотят объявить забастовку хотят протестовать, хотят требовать прибавки к жалованию и встают по стойке смирно перед любым аристократишкой. «Как же ты хочешь низвергнуть Бога, если даже не способен справиться с кучкой маркизов? Ну, что ты на это скажешь, господин синдикалист? Ты хоть понимаешь, что тебя считают предателем заодно то, что ты якшаешься со мной?» Рыжий-прирыжий добряк положил руку на плечо дамы с разными глазами и привлек ее к себе. «Что скажу? А вот что!» Первому же, кто посмеет обидеть мою хозяйку, я вышибу зубы. Не сомневайся, Гаэль, я серьезно говорю. Дама с разными глазами молчала, но Виктория приметила ее улыбку под козырьком фуражки. Она никогда не замечала, чтобы отец и мама так обращались друг с другом. Эта мысль отдалась болью в ее другом теле, том, которое осталось в постели. Девочка обернулась и увидела на лестничных перилах Балду, который пристально смотрел на нее желтыми глазами. Виктории всегда ужасно хотелось погладить его, но мама считала котов слишком опасными. Девочка робко потянулась к нему, Балда зашипел и кинулся прочь. Виктория побежала обратно в дом с чувством, что совершила непоправимую глупость. На какой-то миг ее соблазнила мысль снова стать второй Викторией, той, что в постели, и заснуть, как велела мама, но, едва она услышала звуки арфы, сомнения бесследно рассеялись, и снова соблазн путешествия затмел все остальное. Она бесшумно вошла в гостиную и замерла, увидев старшую крестную. Та стояла у окна, сложив руки на груди и хмуро взирала на облака. Виктория еще не очень хорошо знала эту даму. Ее строгий вид и желтое лицо наводили на нее робость. К счастью, тут же была и мама. Она сидела за арфой, и ее красивые руки с татуировками порхали от струны к струне, как фальшивые птицы в парке. Виктория подошла к ней, чтобы приласкаться, но мама ее не увидела. К великой радости Виктории здесь же находился и крестный. Разлегшись поперек кресла, он тасовал почтовые конверты, словно карточную колоду господи одни только брачные предложения Малышке еще и трех лет не исполнилось а ее уже считают лучшей партией на полюсе мы все их отвергнем разумеется голос крестного тоже звучал невнятно виктория пришлось напрячь слух чтобы его расслышать а мама продолжала перебирать струны арфы не отвечая ему «Вы всегда играете особенно проникновенно, дорогая, когда сердитесь на меня», — продолжал крестный сухмылкой, широкой, как прореха в его цилиндре. «Я же вернул вам Викторию живой и невредимой, разве нет? Она все время была у меня на глазах, внутри роза ветров. Я знаю, что небоград не внушает вам симпатии, но вы не сможете вечно держать свою дочь в заперти в этом замке». «Поверьте мне, я применял тот же метод к моим бывшим сестрицам, а они за два года свободы приобрели такую скандальную репутацию, какой даже я никогда не мог похвастаться». Виктория не понимала, о чем он говорит. Слишком много трудных слов разом, но ей это было безразлично. Его встрепанные волосы, золотистые щетина и дурацкая поза восхищали девочку. Она ужасно любила своего крестного. «Ну же, Беренильда!» — настаивал он, обмахиваясь конвертами, как верам «Я ведь скоро опять отбываю в путешествии. Не будем ссориться перед разлукой». Мамин смех прозвучал так же мелодично, как звук ее арфы. «Путешествие? Метаться от одной розы ветров к другой в поисках ковчега, который абсолютно недоступен, и вам это хорошо известно. Полноте! То, что вы называете путешествием, я именую бегством». Крёстный ухмыльнулся ещё шире. Виктория вскарабкалась на его кресло, чтобы потрогать небритую щёку и, как всегда, слегка уколоться о щетину, но к великому своему разочарованию ничего не почувствовала. «О, кажется, я начинаю понимать. Признайтесь, вас рассердила вовсе не моя эскапада с вашей дочерью. Вы злитесь на меня, потому что я вернулся без нашей маленькой мадам Торн». Мамины пальцы ещё быстрее забегали по стронам, Но Виктория почувствовала, что дело неладно. Как-то раз, укладывая ее в постель, мама рассказала, что у нее внутри есть острые ногти, и она не колеблясь пустит их в ход, если кто-нибудь вздумает обидеть ее дочку. Иногда, если мама бывала чем-то недовольна, Виктория почти чувствовала их, эти ногти, а сейчас она увидала их воочию. За спиной мамы выросла тень, огромная тень, вооруженная острыми когтями, куда более страшными, чем когти на медвежьей шкуре, висевшей у двери в библиотеке. Насколько мама была красивая, настолько же эта тень была страшной. «Ну и где же она?» — спокойно спросила мама. «Где Офелия?» Старшая крёстная отвернулась от окна и взглянула на крёстного, а тот ей подмигнул. «Вы можете сколько угодно задавать этот вопрос», — сказал он маме, — «но ответ будет всё тот же». Она взяла с нас обещание никому об этом не говорить, даже вам. И не забывайте, паутина всегда славилась тем, что надёжно хранила тайны. «Но ваш клан отверг вас, Арчи!» Мама произнесла эти слова мягко и нежно, однако Виктория увидела, что тень с грозными когтями распростёрлась еще шире, крестный расхохотался. Неужели он ее не замечает, жуткую мамину тень? — Очко в вашу пользу! — сказал он, швырнув стопку конвертов на журнальный столик. — И тем не менее, дорогая моя, я все-таки намерен свято хранить тайну. Офелия поручила мне передать вам одно единственное послание, вернее, обещание. Она найдет Торна. Тень за маминой спиной растаяла, словно дым. Мама приложила руки к струнам арфы, чтобы погасить звук. Настала тишина, оглушительная, как крик. Но мама сохранила свое всегдашнее невозмутимое спокойствие. Было время, когда я прекрасно владела правилами игры хотя их знания иногда обходилось мне очень дорого, но сейчас эти правила изменились. Новые кланы навязывают нам свои реформы, а слуги ропщут за спиной хозяев. Я избегаю двора, живу в полном уединении, уволила всех, кто мне прислуживал. Что касается нашего монсеньора, поймите, он старается, действительно старается». А они, все эти людишки, используют его в своих интересах. Министры не дают ему ни минуты покоя. «Я уже много недель не виделась с ним. Ведь я здесь, в замке, и пишу ему каждый день. Вы спросите, Арчи, зачем я это делаю?» «Да за тем, что ему это необходимо. Ему необходима я, а, может быть, еще больше его дочь». Но правда состоит в том, что я напугана, — добавила мама еще мягче, — напугана тем, что мир, который я считала таким понятным, оказался всего лишь винтиком, наряду с тысячами других в безжалостной машине, чье устройство превосходит мое понимание. Эта машина отняла у меня Торна, и я не допущу, чтобы она отняла у меня дочь». Мир за стенами нашего замка стал слишком опасен для нее, поэтому я и прошу вас, останьте здесь, не бросайте нас одних, мою дочь и меня. Виктория почувствовала, как в другом ее теле там, в спальне, рыдания перехватили ей горло. Она ровно ничего не поняла в этом разговоре, только смутно догадывалась, что мама несчастна, и несчастна в каком-то смысле из-за отца. Отец был очень страшный, гораздо страшнее балды, гораздо страшнее маминой тени с когтями. Во время их редких встреч он ни разу не удостоил Викторию ни словом, ни взглядом, ни единой лаской. Отец ее не любил. Двумя ловкими движениями крестный выбрался из кресла и вылил остатки воды из графина в свой стакан. Перерезав нить, Паутина обрекла меня на вечное одиночество. «Честно говоря, я не понимаю, как вы можете жить затворницей день за днем, хотя и уверяете, что привыкли к этому. Мне такое уединение совершенно невыносимо». И крестный прыснул со смеху, будто сказал что-то ужасно остроумное. Виктория подумала, вот из него вышел бы самый лучший папа в мире. Он выпил полстакана и отставил его в сторону. Я славлюсь многими пороками, но неблагодарность в их число не входит. Меня лишили семьи, вместо нее я получил другую. Вы имели полное право выбрать для своей дочери другого крестного, однако, несмотря на все случившееся, сохранили это звание за мной. Хотите, верьте, хотите, нет. Но то, что я решил сделать, я сделаю и для вас, и для Виктории, и для Афелии даже... «Как мне не противно это признавать для Торна, да и для вас тоже, мадам Розелина!» И крёстный снова подмигнул старшей крёстной, а та закатила глаза к потолку, хотя Виктория приметила, что её лицо стало не таким жёлтым, а даже почти розовым. Крёстный взмахнул своим дырявым цилиндром, пробормотал «Сударыни!» и весело приплясывая покинул гостиную. Виктория ужасно захотелось оставить свое второе тело в спальне, выбраться из дома вместе с крестным и полюбоваться вместе с ним настоящими деревьями и настоящими птичками. — А он отчасти прав, — сказала вдруг старшая крестная со своим странным акцентом. — Вы не так уж одиноки, Беренильда. Я пролетела через добрый десяток ковчегов, чтобы найти вас и твердо намерена в дальнейшем навязывать вам свое общество. «Но «Ну вы только посмотрите на эту погоду!» — сердито воскликнула она, откнув пальцем в окно, кислое, как рассол в банке с маринованными корнишонами. «Вы должны встряхнуться и начать новую жизнь хотя бы с генеральной уборки. Что скажет месье Торн, когда увидит, что ваш замок зарос грязью?» У мамы вырвался короткий смешок. Похоже, он удивил ее само. «Вероятно, откажется сюда войти». Виктория вернулась в постель, в тело второй Виктории. Она зевнула и закрыла глаза. Ее сразу разморило в этом слишком тяжелом теле. Дождь в парке прекратился. «Если старшая крестная умела вызывать солнышко, пожалуй, стоило еще ненадолго задержаться дома».